Глава восьмая. «Это, мальчики, наша главная площадь!» «Только Россия?» Матвей разглядывал здания, построенные в разных стилях, но с неизменными буквами «Божий промысел» на крышах. «Да, сынки, она родимая!» «А где Америка?» Марку не терпелось посмотреть, в каком офисе обитает голливудский отдел, ведь ему там скоро работать. В этом он не сомневался. «Америка!» Петрович задумался – «Погнали искать!» «Я там лет триста не был, как коляску передали». Через несколько кварталов они вышли на Восточную площадь. «О! Пошли к индусам, поприкалываемся!» Петрович решительно увлек Марка и Матвея в здание с высоченными резными воротами, раскрашенными так, как будто не только Петрович балуется цветными карандашами. На рецепшене сидела девушка с четырьмя руками. «Это Лакшми!» прошептал Петрович молодым автором. «Потрясающая женщина!» «Жалко, что замужем!» «Повезло Вишну! С такой женой ни в одном из миров не страшно!» «Приветствую тебя, Матвей!» Девушка протянула китайцу цветок лотоса. «И тебя, Марк!» Второй цветок перешел из хрупкой руки богини в ладонь Марка. «И тебе привет, Петрович!» «А мне цветочек!» Я свой цветочек кому попало не даю. «Все злишься!» «Ты, гад озабоченный, мне чуть вечность не испортил!» «Да ладно тебе!» «Мы же молодые были!» «Петрович, а ты не думал, почему я выгляжу моложе тебя?» «Да все выглядят моложе тебя!» «Ну, не знаю!» Петрович задумался. «Все хотят казаться лучше, чем есть, а я и так хорош!» «Нет, потому что за каждый косяк ангелам погоду прибавляют!» «Ой, ну началось!» «Тогда, когда твой Кришна еще босоногим пастушком по земле бегал, я знаю что?» «Ну что?» Лакшми пристально посмотрела на Петровича. «Забыл!» «Совсем ты меня запутала! Я парням хотел ваше шапито показать!» «Мальчики!» Лакшми обратилась к Марку и Матвею. «Вы Петровича, конечно, слушаете, но голову тоже включаете время от времени. Он половину не помнит, половину придумывает. Где какая, даже он уже не знает. Марк был в замешательстве. Выходит, его наставник не такой уж и авторитет, как он о себе любит рассказывать». Матвей же рассматривал брельефы со сценами из Камасутры на высокой стене. «Пошли, молодые дарования!» Не дожидаясь реакции, Петрович направился вглубь холла. Авторы засеменили за ним. Лифта здесь не было. В стойле щипали травку странные лебеди-переростки. Синекожий четырех лиц и сотрудник поинтересовался у Петровича, куда они хотят попасть. «Экскурсия! Показываю новобранцам наши конюшни! Вообще без разницы!» «Тогда рекомендую этаж Мумбаи». «Годится!» Петровичу, Марку и Матвею выдали по запряженному лебедю. Сотрудник хлопнул каждого по спине и, тяжело разбежавшись, птицы со всадниками взмыли в облака. «Странно», — подумал Матвей. «Вроде небо везде одинаковое должно быть. А здесь не то, что цвет, даже облака какие-то другие». «Здесь у каждого продакшена свое небо!» Петрович как будто прочитал его мысли. «Этим отдела обычно занимаются». «По небу сразу понятны показатели. Если ясное, все прекрасно. Если гроза, какие-то проблемки». «Понятно», Понятно. — привычно хором ответили Марк и Матвей. Лебеди приземлились на площади перед парящим в облаках зданием. Родной брат Синекожева принял поводья, помог спуститься, указал дорогу. Умиротворенная тишина, царившая вокруг, оказалась обманчивой, стоило только открыть дверь. На троицу обрушился камнепад звуков. Крики, музыка, шум. Помещение не разделялось на комнаты, офисы, отделы. За возвышающимся над головами сотрудников столом сидел главный редактор в высоком белом тюрбане и с раскрасневшейся от гнева красной точкой в середине лба. Он орал на группу понурившихся авторов. «Идиоты ленивые! Вы совсем совесть потеряли! Если вы 200 лет один сценарий копируете из свитка в свиток, хотя бы мелочи поправляйте!» Какого шивы у вас 6 миллионов одну и ту же родинку на плече находят? Вы что, не знали? Вы мой сценарий копируете и шаки. Я за него перо получил. Там близнецы были, которых после рождения разлучили. Эта родинка, твист заложенный. Зачем она в ваших писульках? Вообще писать не хотите? Авторы молчали. Уже настало время обеда, и все, что они хотели, миску карри в столовой. Вот мальчики. Мой любимый отдел. Петрович плотоядно ухмыльнулся. «Хотели бы сюда перейти?» «Вообще-то не очень», — признался Марк. «Зря! У тебя бы точно получилось!» «Ты до хрена пишешь! Стал бы редактором лет через десять, тебе бы присобачили пару рук, зафигачили точку в лоб и дали личного лебедя!» «Петрович, полетели дальше!» Матвея угнетало отношение к авторам. Он был уверен, что плагиат продиктован не ленью или бездарностью, а непомерными возрастающими нагрузками. Ну полетели. Здесь повыше у англичан офис. До британского офиса поднялись на крылатых львах. Правда, лететь пришлось втроем на одном. Как объяснил Слушка, большинство крылатых англичане себе в зоопарк забрали. Летающий остров Великих Бритов был сложен из серо-коричневого камня. Вокруг площади выселось девять башен с часами, отдаленно напоминавших Биг Бен. Ни одна не была полной копией земного воплощения. Стрелки на всех часах дернулись И показали пять часов. Гул, витающий над летающим островом, прекратился. Только сейчас Матвей понял, что гул создавали тысячи печатных машинок, а не замысловатые механизмы, отвечающие за полет громадины в облаках. 5 o'clock! Мы вовремя!» Петрович уверенно направился в один из пабов. Марк и Матвей поспешили следом, стараясь не терять из виду серый вязаный свитер. Площадь быстро заполнилась мужчинами и женщинами в строгих деловых костюмах. Город вновь наполнился шумом, но на этот раз это был уже слившийся в унисон звон чайных ложечек о края чашек. Неожиданно только для гостей шум перекрыл призывный стон муллы «Аср». «Простите, что?» – Марк повернулся к стоящему рядом высокому англичанину. «Аср. Вечерний намаз». «Это вы удобно придумали», – похвалил собеседника Петрович, отхлебывая ароматный чай с бергамотом. «Это не мы придумали», – как будто с некоторым сожалением ответил высокий британец. «А кто?» – заинтересовался Матвей. Собеседник поднял взгляд вверх, к «Зениту». Марк и Матвей повторили его жест, но ничего не увидели. «Так там же вроде уже никого нет». Марк подумал про индусов, над головой которых висят англичане. «Новенькие?» Англичанин обратился к Петровичу, справедливо рассудив, что разговаривать имеет смысл только с ним. «Еще какие! Совсем свеженькие!» «Я понял!» Матвей хлопнул себя полбу ладонью. Вы про спокойнее, юноша. У нас не принято без необходимости беспокоить генерального, даже простым упоминанием. А вы замечали, какая удивительная сегодня погода? Петрович вдруг вспомнил церемониальные ритуалы, принятые в этом регионе. Сударь, вы же понимаете, что джентльмены не обязаны демонстрировать подобные манеры. Утолю ваше любопытство. В последнее время у нас тоже много новых сотрудников со своими традициями не вывозите петрович посмотрел на угрюмо размешивающего чая англичанина не вывозим традиции другие собеседник залпом выпил свой чай еще лет пятьдесят и вместо часов эту площадь окружат минареты а вас куда ну не знаю вниз спустят в ад не удержался марк с ума сошли в индийский отдел а марк подумал что служить в российском секторе не такое уж и наказание. Это не самый трэш. Вы китайцам загляните. Вот где карнавал. У них, говорят, сценарий уже не рассеть пишет. Люди не успевают. Парни! А хотите на карнавал? Петрович повеселевшим взглядом посмотрел на парней. На карнавал хотим, китайцам не очень, ответил за двоих Марк. Ну на карнавал так на карнавал! Бразильское отделение корпорации размещалось в очень странном месте среди дворцов, окруженных разношерстными хибарами. Дело было не в нищете. Просто бразильцы не заморачивались на удобство. Дома они, кстати, бывали крайне редко, только чтобы переодеться в чистые перья и вернуться в нескончаемое карнавальное шествие. «Петровчи! Амиго! Как ты? Где?» «Все там же! Процветаю в России, пока вы тут загниваете на карнавалах!» С Петровичем обнимался очень полный бразилец в шелковой расшитой узорами рубахе, расстегнутой до пупка. Почему не заходишь? На самбу обиделся. Нет, амига, на тебя. Тогда, когда я был молодой и красивый, она ушла к тебе. До сих пор не понимаю, почему. Потому что я танцевать люблю. И бразилец закружился вокруг Троицы, неожиданно элегантно двигая тучным телом. Ну, хватит уже! Вы работать-то успеваете? Конечно, амига! Есть такое слово аутсорс! Слышал? «Кого же вы напрягли индусов? Им все равно делать нечего, их до хрена. Так понимаю, неофициально, а то... Матвей вспомнил разгромную планерку в индийском офисе и понял, что действия авторов продиктованы не ленью, а желанием писать что-то оригинальное в тайне от руководства. Один хрен все станцами получается. Бразилец белосурово смеялся. Проходящая мимо карнавальная колонна увлекла его. Высокая девушка с перьями на голове и маленькими конусами с кисточками, прикрывающими только соски, не переставая ритмично танцевать, обняла Матвея. Запустила в его волосы длинные пальцы и прижала к пышной груди. «Пошли со мной, красавчик! Я покажу тебе настоящее наслаждение! Я научу тебя танцевать, и ты станешь лучшим любовником! Моим любовником? Самба, Ты не меняешься!» «Петрович, сколько лет!» «Я мечтал от тебя забыть». Девушка переключилась на Петровича, не выпуская, однако, голову Матвея, ласково ее поглаживая. «Не порть мне стажеров! Раскабанеют, обленятся! Куда мне их тогда?» «Мальчики, хотите остаться со мной?» Матвею удалось вырвать лицо из упругих грудей богини. Марк стоял оцепеневший. «Но подумайте сами, что вы хотите? Сидеть в офисе с этим старым грибом... Или встречать каждое праздничное утро в постели новой красавицы. Я люблю. Матвей осекся, покосился на Петровича и Марка. У него едва не выскочило имя Анаэль. Короче, люблю. И ты туда же, самба фыркнула. Твоя школа, Петрович? Моя! Хорошие мальчики! Ну и валите в свою Россию. Самба стремительно удалилась. Оставив троицу на пустой улице заваленной обрывками флажков, серпантина Блестящего конфетти «Вы ее знаете?» К Марку наконец вернулся дар речи «А то! Любила она меня! Тогда, когда молоды были Мы вдвоем, а не только она одна Мы, знаешь, как встречались? Нам авторы Камасутры завидовали А что разошлись? Так она же сказала, я танцевать не хотел Почему? Ну ты даешь! Мачу не танцуют!» Петрович двинулся по улице в сторону, противоположную той, куда ушел карнавал. Авторы побежали следом. Все, хватит на сегодня. Домой пора. Петрович подошел к оказавшемуся рядом колодцу. Марк и Матвей переглянулись. Опасливо заглянули в его бездонную тьму. Чего застыли? Я вас вечно ждать не намерен. Марк, перекрестившись, прыгнул первым. Матвей зажмурился, сделал шаг в пустоту. Петрович скептически покачал головой, прыгнул следом. Падение смягчило гора тряпок невероятных размеров. Марк брезгливо поднял одну из них и понял, что это туники – традиционная одежда высших ангелов, которые они носят во время обрядов. Они оказались в прачечной, заставленной стиральными и сушильными машинами, огромными водонагревателями, зияющими открытыми постями котлами с раскаленными углями. «Петрович, мы куда-то не туда попали!» – испуганно подал голос Матвей. «Туда мы попали! Я курить хочу!» Эти реформаторы позапрещали везде курилки. Видите ли, плохой пример. А баб красивых на кострах жечь. Это прям образец целомудрия. Мы не курим, ответил за двоих Марк. А я вам и не предлагаю. Петрович скрутил самокрутку с каким-то пронзительно-ароматным табаком, бережно поднес спичку, прикрыв от удовольствия глаза, сладко затянулся. Не помешаю. В подвал вошел немолодой мужчина в синих джинсах, в черном пиджаке поверх черной футболки. «О, привет! С ума сошел?» «Конечно, нет!» Мужчина достал портсигар, церемонно выбрал одну из сигарил, осмотрел ее, понюхал, наконец, раскурил. Запах паленой махорки Петровича перебил сладковатый, тонкий вишневый аромат. «Твои?» – голос кивнул на пугливо молчащих авторов. «Мои! Ученики! Навязали вот!» Он подбегнул. «Здорово, ученики!» Здрасте. «Здрасте!» Марк и Матвей привычно синхронно кивнули. «Че такие перепуганные?» Он вас на экскурсию по своим бабам таскал, что ли? Чего сразу по бабам? Возмутился Петрович. Что угадал? Гость рассмеялся, закашлялся. Ладно, извини, само получилось. Как зовут-то вас, ученики? Мы вообще-то уже не ученики. Первым пришел в себя Марк. Мы уже в штате. Ого! Авторы, значит? Как же мне к вам обращаться, коллеги? Я Марк. А я Матвей. Я почему сразу так и подумал? Много написали авторы Марка Матвей. По делу пока не строчки, но этот, Петрович указал горящей самокруткой в Марка, листов 500 припер на собеседование. А я вас помню, гость приблизился к Марку. Вы на церемонии к павлину водил просились. Марк потупил взгляд. Расслабься, я понимаю, молодость, амбиции. Зачем тебе этот старый гениталий? Он же тебя вечность гнобить будет, а когда напишешь что-то стоящее, себе присвоит и еще одно перо будет полировать. — Ну, хорош парней кошмарить. Этот, — Петрович кивнул на Матвея, — институт закончил, стихи и пишет. Почитай — Почитай. Глаза гостя загорелись. — Я так-то сходу не помню, — замялся Матвей. — А что помнить? У тебя в кармане листок, — пришел на помощь Петрович. Матвей нехотя достал рукопись, начал бубнить себе под нос. Когда впервые я тебя увидел, мир словно замер, изменился вдруг. Ты стала центром всех моих вселенных. Ты для меня теперь не просто друг. Хорошие стихи. Прикрыв глаза, оценил гость. Только ты их как будто по-китайски написал, а потом перевел на русский. Ну, я это... Без шуток. Хорошие. Пиши. У тебя получается. Я, кстати, люц. Мужчина протянул руку. Матвей механически пожал ее. Люц, повторил мужчина, протянув руку уже Марку. Ладно, я полетел. Новый знакомый подпрыгнул. Фалды пиджака превратились в два черных крыла, которые унесли его куда-то вверх. Позер! Петрович бросил окурок в ближайшую топку печи. А это был... Матвей указал пальцем вверх туда, куда скрылся Люц. Да, Люцифер. А разве нам можно с ним общаться? Нам в институте говорили, что его... Вроде как уволили. Правильно вам говорили в институте. Но не уволили, а перевели в другой отдел. В Арктику. Формально он там главный редактор. А разве в Арктике рождаются дети? Марк оказался эрудирован. Правильно мыслите, юноша. Тогда, когда все это только строилось... Петрович обвел взглядом подвал, но авторы поняли, что речь идет о чем-то более глобальном. Он был первым автором генерального. Но они... Кое-что не поделили, и в итоге вот. Люцик почетно возглавляет отдел, в котором почти нет рождений. Так получается не отдел, а так, одиночка. Не скажи. Ты не понимаешь мудрость и великодушие генерального. Ты что думаешь, тут за первый косяк сразу развоплощают до младенца? Сначала душеспасительные разговоры, потом воспитательные работы. Если клиент невменяемый, перевод в Арктику. Если и там не перевоспитывается, ну, Тогда да, новое воплощение. Матвей и Марк загрустили, задумавшись каждый о чем-то своем. Все, погуляли, покурили, пора к ведьме возвращаться. Матвей хотел было что-то возразить, но промолчал.